Глава тридцать вторая Их взгляды скрестились на долю секунды, сошлись, будто два пехотинца в бою, в ы с е к а я почти ощутимые искры. Воздух вокруг опасно сгустился, пронизанный этими искрами. Казалось, он вот-вот заискрится от напряжения. Взгляд а н д р у л е с к у тяжелый, пронзительный, прошил лику насквозь, выворачивая ее душу наизнанку. обнажая каждый уголок. Но девушка выдержала, не опустила глаза. Она смотрела открыто и твердо, и в ее взгляде не было и тени страха. По лицу мастера мелькнуло легкое удивление. Еще ни одна женщина не смотрела ему в лицо с таким ходнокровием. Но он тут же напомнил себе: это не просто женщина, это его взрослая дочь, и в ее жилах течет та же самая кровь. Что сделало его таким, какой он есть? Да, лико вздернул подбородок. Нам нужно поговорить. Спрятав эмоции под маской бесстрастия, она продолжала удерживать его взгляд. И от нее не укрылось его удивление. Если о твоей матери? Нет, она резко оборвала его. Об этом он ей расскажет потом, наедине, когда их не будет слушать толпа незнакомых мужчин. Пусть личная жизнь родителей останется личной, не стоит ее обсуждать при свидетелях. А за Харис Тромови. Я хочу знать, что с ним произошло и какое вы имеете к этому отношение. От нее не укрылось, как вздрогнул Кирилл. Вздрогнул, точно его ударили. Он явно не ожидал такого вопроса. а н д р у л е в с к о тяжело усмехнулся. Вы, моя дочь называет меня на вы. Она прищурилась, но мысли развивать не стала, просто стояла и ждала, что он скажет свое оправдание. Антон обвел взглядом вокруг себя. Его люди окружили их потным кольцом, но у каждого на лице был написан тот же вопрос. Все эти парни были детьми, когда случилась трагедия. Никто из них не знал даже тысячной доли той правды, которая была известна ему. Да, он знал слишком много. И порой эти знания не давали спать по ночам. Но каждый раз, в с поминая эти дни, он сознательно убеждал себя в том, что все сделал правильно. Что значит жизнь одного, когда на кону выживание целой расы? Ладно, он потёр подбородок, краем глаза заметил, как почти не дыша подался вперед Стромов, и снова мысленно удивился, как этот мальчишка похож на отца. Опасное сходство. Столько воды с тех пор утекло. Не вижу причины и дальше хранить секреты. Всем известно, что Захар Стромов был первым главой х и м н а с а Да, отлично. Но его не выбирали голосованием или еще каким-нибудь способом, который практикуют в таких случаях. Просто он на тот момент был самым старшим из нас из тех, что остались живых после повальной утилизации. И власти назначили его на место главы, а я стал его правой рукой. Приором, подсказал Кирилл, буравя его неприязненным взглядом. Да, приором. Глава – это мозг резервации, её и д е й н ы й лидер. Вожак называй как хочешь, суть не меняется. А приор – его руки и ноги. Захар приказывал, я исполнял. Но скоро стало ясно, что человеческого в нем еще меньше, чем в нас. Но главное, он не хотел договариваться с людьми. Он их ненавидел. А моя мать? – перебил Стромов. Антуан бросил на него красноречивый взгляд. Твоя мать была его парой. Думаю, тебе не стоит объяснять, что это значит. Но даже с ней он несколько раз терял контроль над собой. Его агрессия порой была беспричинной, но она стоила многих жизней. Врешь, Кирилл сделал в его сторону пару шагов. Кто-то попытался его остановить, но не глядя т т о л к н у л чужую руку. Антон медленно покачал головой. Это правда. На одной из встреч твой отец сорвался и напал на представителя властей. Мужчина умер почти мгновенно. Захар сломал ему шею прежде, чем кто-то смог его остановить. В ответе у х р а н и т е л я чиновника открыли огонь по толпе. Было убито около десятки веров и две женщины из числа звериных невест. После этого несколько лет человеческие девушки не желали к нам приезжать. Никто не желал, нас боялись. Мы оказались отрезанными от всего мира. Но Захар убедил всех, что для нас это только лучше. На тот момент никто даже не представлял, каково это жить в такой изоляции. Это сейчас с нами торгуют, общаются. У нас есть больницы, интернет. А тогда? За несколько месяцев мы опустились до уровня пещерных людей. Сначала нам отрубили электричество, потом не стало горючего. Мы остались без света, без связи с внешним миром. Да, мы пытались наводить быт, делать хоть что-то, но все понимали, что это бессмысленно. Нас оставили здесь умирать. Лика потрясенно молчала. В словах отца этого закоренелого негодяя ей послышался крик души, и в ответ на это в памяти что-то откликнулось. Да, я что-то такое помню, прошептала она. Этого не было в учебнике по истории химнаса, но наш профессор как-то обмолвился, что автор намеренно удалили некоторые эпизоды. м о л есть в е щ и о которых потомкам не стоит знать. Вот именно, взгляд а н д р у л е с к у припечатал Кирилл к земле. С нами осталось два человека. Это были работники лаборатории, которые не успели покинуть остров и их банально забыли. Захар приказал их убить, но в тот день ко мне пришла твоя мать Кирилл. Она просила помочь и м у к р ы т ь с я Одним из этих людей был Павел м е щ е р с к и й вторым его ассистент Генри Нейман. Они смогли реанимировать старую р а ц и ю и связаться с людьми, рассказали, что здесь происходит. Точнее, это я их заставил. Мне надоело смотреть, как мы превращаемся в свору диких собак, как самые рассудительные из нас превращаются в агрессивных чудовищ. Он замолчал, следя за тем, как меняется лицо Анжелики. И что было дальше? – спросила девушка, боясь услышать ответ. С ними связался один человек из правительства. Его интересовали эксперименты, которые проводились на Химносе. И он был не рад, когда их закрыли. Он предложил сделку жизни Стромова и его приверженцев в обмен на помощь с материка. И ты согласился? Нет, он покачал головой. Я не мог решать все один. Я собрал всех взрослых мужчин, кто был еще в состоянии мыслить, и передал им слова этого человека. Он обещал восстановить для нас статус кво, если мы, как он выразился, избавимся от помехи. Значит, мой отец был всего лишь помехой для всех. Горько усмехнулся Кирилл, опуская руки. Лика увидел, как он р о ж а л кулаки, и на его ладонях красными отпечатками вспыхнули следы от когтей. А моя мать, мои сестры, они кому помешали? Они стали случайными жертвами. Парни, которых я за ними послал, не успели. Бунтовщики загнали их в старую лабораторию и закрыли. И ты так спокойно об этом сейчас говоришь? Не вижу причин для эмоций. Андрюлеску повёл плечами. Мне жаль, что так получилось, но это было давно. Хим н о с сделал свой выбор, но я дал ему этот выбор, а твой отец нет. Да, п о в т о р я й себе это почаще, может однажды поверишь? И что? Кирилл огляделся. Вы все счастливы теперь, довольны тем, что имеете. Он потливо вглядывался в лица парней, сам не зная, чего хочет в них найти. Но все они мрачно молчали. Каждый думал о том, что, возможно, это его отец ту роковую ночь стал невольным убийцей. Лика, метнув на отца предупреждающий взгляд, п о д о ш л а к к и р и л л у и положил а руку ему на плечо. Чуть с ж а л пальцы, ощущая, как его трясет изнутри. Это пожатие заставило Кира посмотреть на нее, и в его глазах она увидела старую рану, которая все еще не зажила, да и вряд ли сможет зажить. Слишком больно терять родных. Слишком бессмысленной бывает жестокость, а смерть ничем нельзя оправдать, даже всеми б л а г и м и намерениями. Подняв руку, она осторожно о т в е л а с его лица прядь волос, под которой скрывался шрам. Кир поймал ее руку, покачал головой: "Не надо". "Это единственное, что осталось на память", прошептал он на секунду, прижимая ее ладонь к своим губам. Павел м е щ е р с к и й спас меня из огня. Да, ч е р т о в старик не стал дожидаться морскую пехоту, которую отправили для усмирения бунта. Проворчал Антуан, наблюдая за ними: "Просто украл лодку со станции, обычную, свел с вами". На таких опасно заплывать далеко, но он все же рискнул отправиться к Тайре и, как потом выяснилось, ему повезло. Его подобрал патрульный катер. Только я все не мог понять, почему он удрал не сам, а еще и тебя прихватил. Зачем ему нужно было так рисковать ради мальчишки Вера? Но теперь все понятно. Он, видимо, знал, что ты не такой, как все. Еще до прикрытия лаборатории м е щ е р с к и й работал над препаратом. способным подавлять наши инстинкты. Тогда полным ходом шли эксперименты с биотрансформацией, и этот препарат должен был ее контролировать. Но когда финансирование прекратили, он не оставил своих исследований, просто сбежал с тобой, чтобы продолжить на материке, и, как я понимаю, у него получилось. Ты должен бы знать. к и р и л л бросил на него пронзительный взгляд. Как видишь, и я иногда ошибаюсь. Ты ведь уже встречался с Каховским. Антуан дождался утвердительного кивка. Так вот у него та же проблема, только в отличие от тебя у него нет волшебной п и л ю л и помогающей контролировать оборот. При мне м е щ е р с к и й создал особую смесь для инъекций, но она действует только двенадцать часов и постепенно вызывает зависимость. Без нее становится невозможно сдерживать зверя, а та, что есть у тебя, Кирилл опасно прищурился. Это тебя не касается. Неужели? а н д р ю л е скукивнул, и несколько парней незаметно выросли за спиной Ликии Стромова. А у меня другое мнение насчет. е й с Ты ведь давал эту смесь Анжелике? Зачем? Что в этом препарате особенного? Лика незаметно придвинула с к Киру, желая почувствовать его уверенность и тепло, прислонилась спиной к его груди, нащупала большие ладони мужчины и положила себе на живот. накрыв сверху своими руками. Он ответил ей тихим пожатием. Сейчас, когда им затылок дышало спиток т р е н и р о в а н н ы х веров, а еще четверо окружили слева и справа, чувствовать себя безопасности было смешно. Но Лика откуда-то знала, все это блев. В этом месте ей ничего не грозит. Никто из этих парней не тронет ее и пальцем. Ее, но не Кирила. л Этот препарат п а н а ц е я от всех проблем, произнесла она, прежде чем к и р л и успел ей помешать. Он единственная надежда для ваших детей и вас, когда-либо вырваться из резерваций. Весьма необдуманное заявление, заметил её отец. Это правда. Этот препарат подавляет инстинкты, восстанавливает ясность мышления, помогает сдерживать эмоции. Если принимать его регулярно. то можно жить обычной человеческой жизнью и не выделяться. Как твой дружок? Антуан бросил выразительный взгляд на Кирила. л Тот скрипнул зубами. Почти, подтвердил а Лика. Я уверена, его можно производить в нужных масштабах. К тому же он доказал свою безопасность. Есть только один нюанс. Какой? Кирил отказался мне дать формулу препарата. У него ее и нет. Раздался со стороны спокойный голос. Толпа расступилась, пропуская Бориса, который все это время стоял незамеченный. Выясняя личные неприязни, все просто забыли о нем. Но теперь все взоры устремились к нему. Формула принадлежит мне, произнес он твердо, глядя в глаза Кирио. Прости, брат, но так будет лучше для всех. Мой отец всегда чувствовал себя виноватым за то, что сумел вывести новую расу. Но эту расу держат в клетке как диких зверей. Он учил меня, что ты такой же человек, как и я, просто тебе нужно немного больше заботы. Но они, Кирилл махнул рукой в сторону команды и их предводителя, они действительно хуже диких зверей. Посмотри, они же в любой момент готовы разорвать любого, кто встанет у них на пути. Это у них как раз от людей, по губам Бориса с к о л ь з н у л а усмешка. Я провёл с ними больше недели, был в резервации, видел детей, подростков. Они не заслужили быть подобными крысами. Я бы не хотел, чтобы мой ребёнок жил отрезанным от всего мира, как в клетке. А ты? Лика невольно выдохнула, сильнее п р и ж а л а л а д о н и к и р и л л а к своему животу. Ей вдруг пришла на ум комната сотни экранов, через которые сотрудники научной лаборатории на Тайре следили за каждым шагом с е м е й с т в а к а х о в с к и х И не рожденный ребенок Евы, которого уже подключили к пороту слежения. Что будет, когда этот невинный малыш появится на свет? И не ждет ли подобная пытка ее саму? За ее спиной Кирилл сдрогнул, как от удара. Слова Бориса задели его за живое. Жав челюсти так, что на с к у л х выступили жеваки, он нехотя процедил. Делай, как знаешь. Мы с Ликой не будем участвовать в этом. Нет. Теплая ладошка девушки закрыла ему рот. Не нужно бросаться словами, о которых потом пожалеешь. Мы должны все это сделать вместе. Если не ради них, Лика кивнул Наверов, то ради нас, ради нашего малыша. Да, протянул а н д р ю л е с к у задумчиво с у з и в глаза. Судовой врач сказал, что срок еще слишком мал, чтобы можно было делать какие-то выводы. Но анализ крови беременность подтвердил. Это что-то меняет. Кирилл уметнул в его сторону настороженный взгляд. Да меняет. Я передумал тебя убивать. Не могу же я оставить своего будущего внука без отца. По лицу мастера невозможно было прочитать, то ли это он так неумело шутит, то ли серьезно говорит то, что думает. Ты в любом случае не стал бы его убивать. Лика поймала взгляд отца и, пока они сражались гляделки, добавила: Я знаю про акции х и м н о с а которые Кира переписал на меня. Так что теперь я фактически владелец острова, а вы все живете на моей земле, так? а н д р ю л е с к о м у медленно растянул губы в подобии усмешки. А девчонка-то с Норовым оказалась, вся в него. Пусть р о с т о ч к о м не в ы ш л а зато Гонору хоть отбавляй. Вон как подбородок задрала, того и гляди взлетит. А смотрит-то как, каждый взгляд будто лезвием режет. Допустим, он сложил руки на груди. Но что мне мешало его убить? Я не слишком самоуверенно? Нет, я прочитал все твои письма, которые еще были в корзине. Они помогли кое-что осознать. Моя мать была для тебя одной из многих, но я. Она твердо взглянула ему в глаза. Я твой единственный ребенок, и наше родство подтверждено документом. Ты не можешь мне навредить, как бы ни захотел. т в о й внутренние звери не д а с т Он будет защищать меня от тебя самого. Разве ты этого еще не понял? По губам а н д р у л е с к у скользнула улыбка. Лика была права. Эта худенькая хрупкая девушка с женской мудростью и мужским характером даже не представляла, насколько права. Но он, конечно, ей об этом не скажет, потому что дети это не только радость, это еще и самое уязвимое место. А в жизни веров уязвимости быть не должно. И он об этом знает лучше других.